Во всемирном биографическом энциклопедическом словаре об этой актрисе имеется следующая справка. Фёдорова Зоя Алексеевна, 1909-1981, киноактриса, заслуженная артистка, РСФСР, 1965. Ярко-комедийный талант актрисы проявился в фильмах «Подруги», «Музыкальная история», «Фронтовые подруги», «Свадьба», «Пропало лето», «Свадьба в Малиновке», «Москва слезам не верит» и других. В середине 40-х, начале 50-х была репрессирована, погибла при невыясненных обстоятельствах. Государственная премия СССР 1941-1942 годы. Полвека Зоя Федорова являлась одной из самых известных и любимых зрителями советских киноактрис. В ее жизни были кино и слава, репрессированный отец и вмешательство Берии, американский возлюбленный и многолетние лагеря, обвинение в шпионаже и снова кино, снова слава, роскошная квартира в престижном доме. Она даже встретилась с тем самым американцем, отцом ее дочери. Только счастливого финала в ее жизни не оказалось было убийство, исполнителя которого не нашли до сих пор. Зоя Фёдорова родилась 21 декабря 1909 года в Петербурге. По тем временам условия её жизни были, можно сказать, самые распрекрасные. Семья рабочего металлиста Алексея Фёдорова проживала в трёхкомнатной квартире. Мать была домохозяйкой вела дом и занималась воспитанием трех дочерей. Зоя была самой младшей. После революции 1917 года отец стал настолько заметным в партийных кругах, что получил повышение и перевод в Москву. В 1918 году столица России была вновь перенесена в Москву. Туда переехало новое правительство, и Федоров получил новую высокую должность – начальника паспортной службы Кремля. Младшая дочка Зоя увлеклась театром еще школьницей, когда она с интересом ходила на занятия в драмкружок. Но по окончанию учебы отец настоял на другом выборе для нее и определил на службу в солидную организацию «Госстрах» на должность счетчицы. Когда Зое исполнилось 18 лет, в ее судьбу впервые вмешалась ГПУ. Осенью 1927 года она была арестована за знакомство с военнослужащим Кириллом Прове, которому предъявили обвинение в шпионаже в пользу Великобритании. Растерянная и перепуганная Федорова на допросе пролепетала, что была знакома с арестованным лишь потому, что встречалась с ним на танцульках, где и танцевала фокстрот, после чего все обвинения были сняты, а она отпущена домой. В 1930 году Фёдорова поступила в училище при Театре революции, ныне Театр имени Маяковского. В 1932 году ещё студенткой она была приглашена на киностудию «Ленфильм» для съёмки в эпизодической роли в фильме «Встречный», Режиссера Юткевича. Правда, эпизод с ее участием при окончательном монтаже из картины вырезали, но именно во время этих съемок она познакомилась с 25-летним оператором Рапопортом, который через два года стал ее первым официальным мужем. Через год. В 1933 году Фёдорову, которая мелькала в массовке театра революции, заметил молодой режиссёр Игорь Савченко, который готовил к съёмке музыкальный фильм «Гармонь». Когда он предложил ей роль, она возразила «Я же курносая», на что Савченко ответил «Именно из-за этого я тебя и беру». В этой картине и состоялся дебют Фёдоровой в кино – после чего фильмы с ее участием стали выходить на экраны страны один за другим. Только за первые 10 лет своей карьеры она снялась в 22 картинах, причем в большинстве из них в главных ролях. Стоит отметить, что за съемки в фильмах «Музыкальная история» и «Фронтовые подруги» Федорова была удостоена сталинских премий. 1941 год 1942. Неплохой старт для молодой исполнительницы, которая стала официальной штатной актрисой киностудии Ленфильм, и по-настоящему мощная карьера.